запись в красную книгу завода Динамо Желаю рабочим Динамо, как и рабочим всей России, того, чтобы промышленность наша пошла в гору, чтобы число пролетариев в России поднялось в ближайший период до 20-30 миллионов, чтобы коллективное хозяйство в деревне расцвело и подчинило своему влиянию частное хозяйство, чтобы высокая индустрия и коллективное хозяйство в деревне спаяли окончательно пролетариев фабрик и тружеников земли в одну социалистическую армию. Иосиф Сталин 7 ноября 24 -го года впервые напечатано в газете Правда в 152 номере 4 июня 1930 -го года.